Коле так постарался. Данилову стало известно и то, что исчезли совсем Синезут Бек Леонович. Данилов решил, что Кармадон, прежде чем совершить подлость, убрал свидетелей секундантов. Он был уверен, что и Данилов исчезнет, вот и убрал их. Погиб домовой Бек Леонович, и выходило, что Данилов погубил его. Напрасно станут теперь ждать бек Леоновича замурованные им жены.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 Зато самому Переслегину Данилов написал новую открытку и решительно попросил композитора зайти к нему в ближайшее время. «Ах, как нелепо! Как я виноват!» — вспомнил опять Данилов о невинно погубленном домовом Бете Леоновиче. «Ведь обещал ему, что все обойдется хорошо, беды не случится. Лучше бы уж меня, — думал Данилов, — а его бы и пальцем не тронули. Однако он существовал».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 Он уж почти забылся и потерял свою сущность. Однако демоническая женщина Анастасия спасла его, как она проведала поединки, где притаилась во время стрельбы. Данилов не знал, да и не старался узнать. Узнал он лишь, что с ним произошло в последнее мгновение поединка. Ракета Кармадона совсем уж было разнесла в клочья сущность Данилова, его оболочку.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 Отлетая от Данилова, она все же успела заклеить черную дыру прозрачным пластырем, а прежде смазать ее каким-то темным знахарским снадобьем, и теперь черная дыра уменьшалась быстрее, чем следовало бы, и стекала веществом куда-то вдаль, в пустые углы чужой вселенной. Раз Анастасия, подумал Данилов, сумела пробраться к месту поединка, были у нас и другие зрители. Следовало ждать дурных последствий.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 «Это вышло само собой. Но не я начал. А если мне опять начать на «ты»?» «Я согласен. А я вроде испугалась за тебя. Что-то случилось вчера, да?» «Было. Мелкое недоразумение. Все уж и забыто. Ты не обиделся на меня?» «За что?» «Я не знаю. Я просто заснуть не могла, и все. Чего-то боялась. Мне казалось, что я должна от чего-то тебя спасти. И я не знаю». Я даже приехал сюда утром, и все ходила возле твоего дома, будто у тебя во мне была нужда. Дурь какая-то, нервная, что ли, стала. От такой, наверное, надо держаться подальше. — Ну что ты, — растроганно сказал Данилов, — ты не выспалась? — По мне видно, — Расстроилась Наташа. — Я страшная? Нет, — Нет-нет, что ты, — сказал Данилов. — Видно, ночью давление менялось, вот и не шел к тебе сон».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 остановилась машина возле Данилова с Наташей. Машина Данилову знакомая, приобретенная на средства профессора Войнова. Клавдия Петровна распахнула дверцу. «Что ж, Данилов!» — сказала Клавдия с обидой. «Я спешу к тебе домой, а ты гуляешь по улицам». Ну, «Здравствуй, Клавдия!» — сказал Данилов. Ну, «Здравствуй!» — кивнула Клавдия. «У тебя нет совести? А если бы я ехала не под Сандера?» «Я тебя вовсе не ждал». «То есть как?» «А так? Ты не поинтересовалась?»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 «Хорошо», — кивнул Данилов, — «но в другой раз». Обида опять придала Клавдии сил. Она спросила, «Наташа, а вы у Данилова новой симпатии?» Наташа посмотрела на Данилова. «Наташа моя вечная симпатия», — сказал Данилов. «Вы с ним будьте строже, он человек распущенный». Тут и Данилов не нашел слов. «А я вас где-то видела. вы не портниха?» «Я не портниха», — сказала Наташа, — «но я шью».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 Клавдия Петровна смотрела на Наташу без приязни и без заискивания, а холодно, даже с презрением, как дама на швею. Что-то и Данилова она, видно, хотела заявить, чтобы показать и швеей самому Данилову, что имеет на него особенные права, но и рабелы. «Ладно», — сказала Клавдия, — «я тебя разыщу». И укатила. Во все время суеты с Клавдией Данилов с Наташей вели разговор между собой —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 «А мне скоро в театр, я позвоню тебе. Ты приходи».